Глава девятая. Затмение. Когда в начале 1964 года я смог наконец вернуться к проблеме Стоунхенджа и заняться направлением, указывающим на точку восхода солнца в дни равноденствий, о котором говорил Ньюэм, мне сразу же стало очень неловко. Я вспомнил тогда первые результаты, которые выдала машина, наряду со склонениями 29 градусов, 24 и 19, крайними положениями Солнца и Луны, которые мы столь успешно изучили. Она отметила еще два направления, которые мы не рассматривали. Одно для склонения около нуля градусов, которые соответствует Солнцу в точке равноденствия, и одно около плюс пяти градусов, которое может соответствовать Луне в ее среднем положении на орбите. Я обратил внимание на оба эти направления. Я даже предположил, что направление плюс пять градусов от камня номер девяносто четыре на пяточный камень могло бы указывать место восхода плеяд. Некоторые исследователи Стоунхенджа уже выдвигали эту идею, но сам я от нее отказался, во-первых, потому что плеяды восходили тогда несколько севернее, чем луна в среднем склонении. Их склонение в 1750 году до нашей эры было около плюс 6 градусов 43 минуты. И во-вторых, потому что шесть из этих семи сестер – звезды четвертой величины, то есть слишком слабы, чтобы их можно было видеть во время восхода низко над горизонтом. А седьмая вообще настолько слаба, что даже при самых благоприятных условиях ее различают лишь очень зоркие люди. Я подозревал, что направление от камня F на камень номер 93 со склонением около нуля градусов предназначено специально для фиксации положения равноденственного Солнца. Но поскольку никаких других направлений для склонения около нуля градусов первый машинный расчет не выявил, я считал, что оно ничем не подтверждается и не видел никакой возможности его подтвердить. В то время все наше внимание было сосредоточено на точках, соответствующих крайним северным и южным положениям Солнца и Луны, и мы не задумывались над возможностью существования направлений, указывающих на точки восхода и захода светил в дни весеннего и осеннего равноденствий. На эту мысль навел нас Ньюем. Он использовал лунку от камнице. Мы исключили лунки от камней B, C и E из наших расчетов, потому что они казались нам случайными углублениями. Они находятся так близко к линии «центр» — «пяточный камень», что мы рассматривали их как дополнительные довольно грубые метки, вероятно, использовавшиеся для уточнения положения места восхода Солнца в день летнего солнцестояния так как казалось, что никакого другого назначения они иметь не могли, мы не считали их достаточно серьезным ключом к разгадке, чтобы вводить в машину. Второй раз я обратился к машине за помощью в январе 1964 года, спустя два года после первых вычислений, и ввел в нее эти добавочные положения «Б», «Ц» и «Е». E. Результат вычислений снова был поразительным. Лунки от камней b С, Е e и F в сочетании их с опорными камнями 93 и 94 дали четыре направления, соответствующих склонениям около нуля градусов для положения Солнца вблизи равноденствий, и четыре направления, соответствующих склонениям около пяти градусов, в том числе три для северного склонения, плюс пять градусов, и одно для южного, минус 5 градусов, что также хорошо совпадает с двумя из четырех средних положений Луны на орбите. Как и можно было ожидать, поскольку Луна, в отличие от Солнца, имеет два максимума, средняя точка в движении Луны между ее крайними северным и южным положениями не всегда лежит на небесном экваторе, то есть имеет склонение 0 градусов. Вследствие движения плоскости лунной орбиты, о которой говорилось выше, полная Луна в средней точке своей орбиты может иметь любое склонение в интервале от плюс пяти пятнадцати сотых градуса до минус пяти пятнадцати сотых. В то время как средняя точка в движении Солнца будет приходиться на склонение ноль градусов, пока будет существовать Земля, У Луны в некотором невообразимо отдаленном будущем предельные положения средней точки орбиты, составляющие в настоящее время плюс-минус 5,15 градуса, могут измениться, но вероятность этого невелика. Поэтому нам не надо было вычислять, как двигалась Луна в 1500 году до нашей эры, чтобы сопоставить результаты с направлениями, полученными для Стоунхенджа. Все восемь равноденственных или средних направлений хорошо укладывались в пределы точности, установленные для двадцати четырех направлений, указывающих предельные положения Солнца и Луны, о которых говорилось в главе седьмой. Едва ли следует говорить о том, что это открытие было не менее важным, чем предыдущие. Средние точки, очевидно, играют важную роль. Они лежат посредине между точками максимальных отклонений Солнца или Луны к северу и югу. Точно так же, как солнцестояние отмечают начало лета или зимы, солнечные равноденствия в наш технический век все еще отмечают астрономическое начало весны и осени. Раз уж строители Стоунхенджа смогли зафиксировать точки солнцестояний или точки начала зимы и лета, то вполне естественно, что они могли попытаться сделать то же самое для промежуточных точек. Зная дни равноденствий и солнцестояний, они могли разделить год на четыре четверти. Плиний говорит, все наши нынешние знания о небе, полезные для сельского хозяйства, опираются главным образом на наблюдение восхода неподвижных звезд, их захода и четырех важнейших точек, двух тропиков, или солнцестояний, и двух равноденствий, которые делят год на четыре четверти по различным временам года. Они могли бы получить эти средние точки, разделив пополам углы, образованные линиями солнцестояний. Этот геометрический метод, известный задолго до Евклида, был бы проще любого метода, связанного с наблюдениями. Однако, каким бы способом это ни было сделано, Камни, указывающие положение равноденствий, установлены с замечательной точностью. Ньюэм оказался прав. Он был первым, кому я послал результаты, а ведь машина и прежде пыталась разуметь нас. Анализ направлений для средних положений еще более усилил наше восхищение строителями Стоунхенджа. Еще раз, как и в случае направлений на крайние точки, Они продемонстрировали не только умение проектировать, но и точность исполнения замысла. Равноденственные линии указывают на оба положения Солнца и на три из четырех положений Луны, причем четыре направления дублируют друг друга. В то же время для этих восьми спаренных направлений было использовано не шестнадцать, а всего лишь восемь камней. Добавление равноденственных направлений означало, что все 14 главных пунктов Стоунфенджа-1 были использованы для определения по крайней мере одного направления, соответствующего одному из 18 наиболее важных точек на небесной сфере. Эти 14 пунктов Стоунфенджа-1 были размещены таким образом, что все вместе – Они образовывали в разных сочетаниях 24 направления. И еще восемь направлений, независимо от них, дает Стоунхендж-3. Стоунхендж оказался связанным с Солнцем и Луной так же неотъемлемо, как приливы. Эти поразительные числа не давали мне покоя. 22 главных наземных пункта, задающих 32 направления, связанных с 15 из 18 особых положений Солнца и Луны. После первого же расчета я был убежден, что совпадение направлений с крайними положениями Солнца и Луны никак не могло быть случайным. Теперь же машина определила, что все 14 главных точек в Стоунхенджа-1 и все восемь лучей зрения в Стоунхенджа-3 образовывали сложную сеть направлений, указывающих на предельные и средние положения Солнца и Луны. Я заинтересовался, какова вероятность того, что это не случайное совпадение. Это была типичная задача о стрелке с завязанными глазами, который стреляет в мишень. Решение дается законом Бернулли. Если стрелок может сделать N выстрелов, а площадь мишени составляет P площади, по которой ведется огонь, то вероятность попасть в цель x раз будет равна дробь в числителе n с восклицательным знаком, в знаменателе x с восклицательным знаком, в скобке n минус x, скобки закрыты, восклицательный знак, помноженные на p в степени x, скобка 1 минус p, скобка закрыта, в степени n минус x где восклицательный знак означает факториал. Например, 3 с восклицательным знаком равно 1, помноженный на 2, помноженный на 3. 4 с восклицательным знаком равно 1, помноженный на 2, помноженный на 3, помноженный на 4 и тому подобное. Рассмотрим Стоунхендж-1. Его 14 камней и лунок, объединенные в пары, дают 24 попадания в Солнце или Луну, так что x равно 24 четырем. Взглянув на схему, мы видим, что эти 14 пунктов можно разумно объединить в пары не более чем 50 способами. Так что n равно 50. Какую часть горизонта, то есть 360 градусов, занимает площадь мишени? Возможных объектов 18. Положим, что каждая цель, яблочко-мишени, имеет ширину 4 градуса. Таким образом, p равно 18, помноженное на 4, Деленный на 360, равно 1 пятой. Подставив эти значения в уравнении Бернулли, мы можем определить вероятность 24 чисто случайных попаданий. Но арифметические выкладки при этом чудовищны, и я поручил эту работу машине. Результат оказался равным 60-тысячным, а это означает, что вероятность случайного расположения камней в существующем порядке составляет менее одной десятитысячной. Теперь рассмотрим Stonehenge 3. Каждый из восьми выстрелов поражает одну солнечную или лунную мишень. Из формулы Бернули следует, что вероятность случайного распределения этих направлений составляет одну тысячную. Stonehenge 1 и Stonehenge 3 – самостоятельные сооружения, и вероятность того, что направления распределены случайным образом – в обоих одновременно, равна произведению вероятностей. Одна тысячная, помноженная на одну десятитысячную, равна одной миллионной. То есть меньше одной десятимиллионной. Это значит, что вероятность случайного совпадения направлений в Стоунхендже с направлениями на Солнце и Луну пренебрежимо мала. Имеются ли в Стоунхендже еще и другие направления, определяемые основными пунктами и связанные с астрономией? Вероятно, нет. Как я сказал, машина исследовала практически все направления, которые могли бы представить какой-либо интерес. Конечно, в ходе раскопок на территории самого Стоунхенджа или его окрестностей могут быть обнаружены новые пункты, и тогда может оказаться, что Стоунхендж еще более тесно связан с небесными явлениями. Становится даже как-то неловко. На протяжении многих столетий немалообразованных людей задумывалось над возможной связью Стоунхенджа с небесными явлениями. Давным-давно было установлено, что главная ось направления на точку восхода Солнца в день летнего солнцестояния, своим противоположным, юго-западным концом, почти точно указывает на точку захода Солнца в день зимнего солнцестояния. Еще в 1846 году Дьюк заметил, что направление, определяемое опорными камнями 92-91, параллельно оси или линии солнцестояний. В начале нашего века Локьер показал, что направление диагонали 91-93 указывает на точку захода солнца примерно 6 мая и 8 августа, а противоположное направление 93-91 Указывает на точку восхода Солнца примерно 7 февраля и 8 ноября. Эти даты находятся примерно посередине между датами солнцестояния и равноденствий. А потому он высказал предположение о возможности использования Стоунхенджа в качестве календаря. Мысль интересная, но я с ней не согласен. Я считаю, что эта диагональ служила для регистрации положения Луны при ее максимальных склонениях плюс-минус 19 градусов аналогично положениям, указываемым лунками на аллее и лунными трилитами. Ошибка направления, проходящего в Стоунхендже-1 через 91-93, безусловно велика, но она значительно меньше в Стоунхендже-3. Современные поклонники Стоунхенджа выдвигали множество предположений о возможном значении, астрономическом или ином направлении, содержащихся в этом сооружении. Сам Ньюэм хорошо умел находить направление, имеющее астрономическое значение. После того, как я получил от Ньюэлла то первое письмо, в котором приводилось мнение Ньюэма, я начал переписываться непосредственно с самим Ньюэмом. Оказалось, что он тоже занимался исследованием некоторых лунно-солнечных направлений в Стоунхендже, которыми интересовался и я. Краткий отчет о своей работе Ньюэм опубликовал в Йоркшир-Пост 16 марта 1963 года, за семь месяцев до появления моей статьи в журнале «Нейчер». Само собой разумеется, я ничего не знала о его работе, когда писал свою статью. Вскоре после появления моей статьи вышла его брошюра «Загадка Стоунхенджа». В ней он любезно упомянул мою статью и мои исследования. После этого между нами установились весьма дружеские отношения, и мы обменялись большим количеством информации. Ньюем предположил, что линии 94G, 92G, 94-91 и 92-93 связаны с Солнцем и Луной. Можно не сомневаться, что если бы ему, как и мне, удалось воспользоваться вычислительной машиной, то он установил бы все зависимости. Я еще раз должен подчеркнуть, что честь решений загадки Стоунхенджа, изложенного в этой книге, принадлежит, собственно говоря, машине. Эта безропотная труженица за несколько секунд выполнила сотни черновых расчетов, которые до сих пор всегда обескураживали потенциальных исследователей. Я надеюсь лишь, что будущие исследователи Стоунхенджа, столкнувшиеся с какими-то новыми загадками, которые может задать древний памятник, также смогут прибегнуть к помощи каких-нибудь потомков нашей почтенной машины IBM 7090. Занимаясь оценкой вероятности того, что связь направлений в Стоунхендже с астрономией не случайна, и пытаясь оценить умение и мастерство тех примитивных астрономов-архитекторов-строителей-рабочих, я продолжал размышлять над вторым вопросом, который археолог Ньюэлл поднял в письме, написанном им после появления моей статьи в журнале «Нейчер». Какой смысл кроется за девятнадцатью годами, о которых говорил Диодор? Конечно, число девятнадцать часто и давно используется в астрономии. Сам Диодор упоминал метонов цикл, и в некоторых еврейских и китайских календарях был использован такой 19-летний цикл. Но какое отношение имело это число к Стоунхенджу? Было ли оно как-нибудь связано с Луной? Как коротко и ясно сформулировал сам Ньюэлл, могло ли в Стоунхендже каждые 19 лет наблюдаться какое-то примечательное явление, связанное с полной Луной? И тогда меня осенило. Единственное, действительно примечательное явление, которое могло происходить в полнолуние, это лунное затмение. Я задал себе вопрос, когда затмеваемая луна выглядит наиболее эффектно. Ответ пришел сразу. Когда она стоит над пяточным камнем или в арке большого трилита. Задача становилась все более и более определенной. Надо было исследовать затмение. Несомненно, затмение относится к наиболее внушительным и наводящим страх явлениям природы, с какими только мог столкнуться первобытный человек. Какой ужас должен был охватывать людей, когда на их глазах пожирали их бога или богиню. Каким орелом власти и славы был окружен жрец, который мог предсказывать и тем самым как бы подчинять себе эти ужасные события. И наоборот. Хотя знаменитая история китайских придворных астрономов Хи и Хо, проворонивших солнечные затмения 22 октября 2137 года до нашей эры и немедленно казненных, возможно, и не вполне достоверно, но я лично не хотел бы ни в какой древней стране оказаться на месте придворного астронома, который не смог предупредить о предстоящем затмении. Предсказание затмений — это древняя наука которые посвященные старались придать вид искусства или магии. Плиний писал, «Справедливо, я признаюсь, что эфемериды были изобретены очень давно, чтобы с их помощью предсказать не только день и ночь с затмениями солнца и луны, но даже их часы. Тем не менее большинство простых людей держалось и держится такого мнения, унаследованного от предков, что все это делается с помощью магии, и что при помощи ворожбы и трав солнце и луну можно заколдовать и вынудить померкнуть и снова засиять. Думают, что женщины более искусны в такой магии, чем мужчины. И правда, сколь много сказочных чудес было совершено, как пишут Медеи, дочерью колхидского царя, и другими женщинами. В особенности нашей славной Церцеи, здесь, в Италии, которая за свое необычайное искусство в этом деле была признана богиней. Церцея превратила спутников Одиссея в свиней, а самого героя удерживала у себя в течение года. Она и Медея, и, возможно, также Эндорская волшебница, наиболее знаменитая из всех колдуний. В античные времена Церцею боялись и думали, что племя Марсиев произошло от нее и потому могло заклинать змей.